Счастье. Бхагавадгита. Глава 3 Стихи 17 и восемнадцатый. Но для того, кто черпает наслаждение в своем «я», кто довольствуется своим «я» и удовлетворен в самом себе, для того не существует обязанности. Для него в этом мире нет цели ни в деянии, ни вне деяний и в достижении цели, он не зависит ни от каких существ. Бахагавадгита, глава 5, стихи 20, 21, 22, 24 Кто познал брахмана и пребывает в брахмане, тот, имеющий непоколебимый разум и не заблуждающийся, не радуется, получив приятное, и не горюет, получив неприятное. Тот, чей ум не привязан к внешним чувственным удовольствиям, обретает счастье в себе. Посвятивший себя созерцанию брахмана, наслаждается бесконечным блаженством. Наслаждение, рожденное соприкосновением чувств с объектами, лишь источник страдания. У них есть начало и конец, о сын Кунти. Мудрый не радуется им. Кто счастлив внутри, радуется внутри. Кто озаряется изнутри тот йог становится божественным и достигает освобождения в Боге. Рамдас мне доказал, что счастье — это внутреннее состояние, которое никак не зависит от внешних обстоятельств. Он сказал, «Возьми спичку и зажги». Я зажег. «Теперь смотри на пламя огня и будь счастлив от этого». Я стал смотреть на пламя огня и испытал очень большой прилив счастья. Обычно счастье мы ощущаем тогда, когда ожидаем его. Мы даем себе установку, если произойдет какое-то событие, мы будем счастливы и тратим силы на достижение цели, тогда как для этого ощущения не требуется многого.